Через неделю Калинович послал просьбу об увольнении его в четырехмесячный отпуск и написал князю о своем решительном намерении ехать в Петербург, прося его снабдить, если может, рекомендательными письмами. В ответ на это тотчас же получил пакет на имя одного директора департамента с коротенькой запиской от князя, в которой пояснено было, что человек, которому он пишет, готов будет сделать для него все, что только будет в его зависимости. Распоряжаясь таким образом, Калинович никак не имел духу сказать о том Годневым, и, странное дело, в этом случае по преимуществу его останавливал возвратившийся капитан. Стыдясь самому себе признаться, он начинал чувствовать к нему непреодолимый страх. Ему казалось, что Настеньку и Петра Михайловича можно еще было как-нибудь... Спасительно обмануть, но Флегонта Михайловича нет. Время между тем шло. Отпуск был прислан, и скрывать доли не было уже никакой возможности. Заранее приготовившись на слезы и упреки со стороны Настеньки, на удивление Петра Михайловича и на многозначительное молчание капитана, и решившись все это отпарировать своей холодностью, Калинович решил и пришел нарочно к Годневым к самому обеду, чтобы застать всех в сборе. Ссылаясь на сырую погоду, он выпил из стоявшего на столе графина огромную рюмку водки и проговорил. — Сейчас получил я отпуск. «Отпуск — Отпуск? — повторил Петр Михайлович. — Да, думаю, съездить в Петербург. Продолжал, насколько мог спокойно Калинович. В Петербург? спросил уж Настенька и побледнела. В Петербург, отвечал Кренович, и голос у него дрожал от волнения. Я еще у князя получил письмо от редактора, предлагает постоянное сотрудничество и пишет, чтоб сам приехал войти в личные с ним сношение, приварил он, солгав от первого до последнего слова. Петр Михайлович сначала было нахмурился, впрочем, ненадолго. «Пожалуй, что и надобно съездить», — произнес он с глубокомысленным видом. «А надолго ли вы думаете ехать?» — спросила Настенька. Вопрос этот острым ножом кольнул Калиновича в сердце. «Месяца на три, на четыре», — отвечал он. «Надобно съездить. Си здесь ничего не сделаешь. Непременно надобно», — повторил старик Почти совершенно успокоенным последним ответом Калиновича. — И вы, пожалуйста, Настасья Петровна, не отговаривайте. Три месяца не век, — прибавил он, обращаясь к дочери. — Я не отговариваю. Отчего не съездить, если это необходимо, — отвечала Настенька. Хотя на глазах ее навернулись уж слезы и руки так дрожали, что она не в состоянии была держать вилки. Калинович вздохнул свободнее. — Ну, не ожидал я, чтоб так легко это устроилось, — подумал он, и, желая представить свой отъезд как очень обыкновенный случай, принялся было быть веселым, но не мог. Сидевшие перед ним жертвы его эгоизма мучили и обличали его. Невольно задумавшись, он взглядывал только искусенно флегонта Михайловича, как бы желая угадать, что у того на душе. Но капитан во все время упорно молчал. Петр Михайлович, глядя на дочь, которая была бледна как мертвая, тоже призадумался. Ушедший после обеда в свой кабинет по обыкновению отдохнуть, он слышно было, что не спал. Сначала все ворочался, кашлял и, наконец, постучал в стену, что было всегда для полагеев Евграфовны знаком, чтобы она являлась. Та пришла, и между ними начался шепотом разговор, в котором больше слышался голос Петра Михайловича. Экономка же отвечала только своей поговоркой. «Э-э-э-э-э-э-э-э-э». Между тем, оставшиеся в зале Настенька, Калинович и капитан сидели, погруженные в свои собственные мысли. Пойдемте гулять, мне пройтись хочется, сказала наконец, вставая Настенька, обращаясь к Калиновичу. Тот посмотрел на нее. Холодно сегодня, пожалуй, еще простудишься. Что за удовольствие? Возразил он. Нет, ничего, я в теплом платье, отвечала Настенька, и стала надевать шляпку. Калинович не трогался с места. А вы пойдете с нами, отнесся он к капитану, видимо, не желая остаться на этот раз с Настенькой вдвоем. Никак нет, отвечал отрывисто капитан и, взяв фуражку, но позабыв трубку, и кисет пошел. Дианка тоже поднялась было за ним и, желая приласкаться, загородила ему дорогу в дверях. Капитан вдруг толкнул ее ногой в бок с такой силой, что она привскочила, завизжала и, поджав хвост, спряталась под стул. — Все вертишься под ногами! Покричи еще у меня, удавлю каналью! — проговорил уходя флегонт Михайлович, и по выражению Гласова можно было верить что он способен был в настоящую минуту удавить свою любимицу, которая, как бы поняв это, спустя только несколько времени осмелилась выйти из-под стула и, отворив сама мордой двери, нагнала своего патрона, куда-то пошедшего не домой, и стала следовать за ним, сохраняя почтительное отдаление. Все это Коренович видел, и все это показалось ему подозрительно. «Куда пошел этот медвежонок?» — думал он, машинально идя за Настенькой, которая была тоже в ожидации. Быстро шла она. Глаза и щеки у нее горели. Скоро миновали главную улицу, прошли потом переулок и очутились, наконец, в поле. «Куда же мы идем?» — спросил, наконец, Калинович, поднимая голову и осматривая окрестность. «На могилу, к матушке». «Я давно не была и хочу, чтобы ты сходил поклониться ей», — отвечала Настенька. Калиновича подернула. «Час от часу не легче», — подумал он, и с чувством невольного отвращения поглядел на видневшееся невдалеке кладбище. Церковь его была деревянная, с узенькими окнами, стекла которых проржавели от времени и покрылись радужными отливами. Небольшая приземистая колокольня покачнулась бок. Вся она, обшитая была узорно вырезанным тесом, и на крыше, тоже узорной, росли уж трава и мох. Погост был сплошь покрыт могилами, над которыми возвышались то белые, то черные деревянные кресты. Простоту эту нарушала одна только мраморная колонка, сгоревшим на солнце золотым крестом и золотой подписью поставленная над могилой недавно умершего откупщика. Насенька подвела Калиновича к могиле матери, которую покрывала четвероугольная из дикого камня плита с на верхней стороне изречением. «Помяни, меня, Господи, егда, приидши во царстве Твоем, слова эти начертать на вечном жилище своей жены, придумал сам Петр Михайлович». «Поболимся», — сказала Настенька, становясь на колени перед могилой. «Станет ты», — прибавила она к Леновичу. Но тот остался неподвижен. Целый ад был у него в душе. Он желал в эти минуты или себе смерти, или чтобы умерла Настенька. Но испытание еще тем не кончилось. Намолившись и наплакавшись, бедная девушка взяла его за руку и положила ее на гробницу. Поклянись мне, Жак, начала она, глотая слезы. Поклянись над гробом матушки, что ты будешь любить меня вечно, что я буду твоей женой, другом, иначе мать меня не простит. Я третью ночь вижу ее во сне. Она мучится за меня. Настенька, к чему все эти мелодраматические сцены? И богу, тяжело и без того, воскликнул Калинович. Не могши более владеть собой. — Нет, Жак, поклянись, это будет одно для меня утешение, когда ты уедешь, — отвечала настойчиво Настенька. — Клянусь, — проговорил он. И в самый этот момент шумом выпорхнула из растущей около густой травы какая-то черная масса и понеслась по воздуху. Клинович побледнел и невольно отскочил. Настенька оставалась спокойная. «Чего ж ты испугался? Это ворон!» — проговорила она. «Подобные сцены хоть у кого расстроят нервы!» — отвечал Калинович. «Что ж ты, сердишься? Я не сержусь!» «Нет, ты сердишься! Нынче ты все сердишься! Прежде ты не такой был!» — сказала со вздохом Настенька. «Дай мне руку!» — прибавила она. Калинович подал. Пойдя в город, он проговорил... Здесь неловко так идти, и хотел было руку отнять, но Настенька не пустила. «Нет, ничего, пойдем так. Пускай все видят. Я хочу этого», — сказала она. Коренович пожал только плечами, и всю остальную дорогу шел погруженный в глубокую задумчивость. Его неотвязно обеспокоила мысль, где теперь капитан, что он делает и что намерен делать. Капитан действительно замышлял не совсем для него приятное. Выйдя от брата, он пошел к Лебедеву, который жил в солдатской слободке, где никто уж из господ не жил, и происходило это, конечно, не от скупости, а вследствие одного несчастного случая, который постиг математика на самых первых порах приезда его на службу. Целомудренно, воздерживаясь от всякого рода страстей, Он попробовал раз у исправника поиграть в карты, выиграл немного, понравилось, и с этой минуты карты сделались для него какой-то ненасытной страстью. Он всюду начал шататься, где только затевались карточные вечеринки. Схватывался с мещанами и даже с лакеями в горку, и не корысть его снедала в этом случае, но ощущения игрока были приятны для его мужественного сердца. Подвязаясь таким образом около года, он наскочил, наконец, на известного уж нам помещика Прохорова, который, кроме того, что чисто делал артикулы ружьем, еще чище их делал картами. И с ним играть было все равно, что ходить на медведя без рогатины. Наверняк сломает. Он пришил лебедевам несколько часов рублей на пятьсот серебром. Зверолов побледнел и униженно стал просить поиграть еще с ним в долг. Прохоров согласился, и к утру уж был в выигрыше тысяч пять на ассигнации. — Будет, — проговорил, наконец, математик, вздохнув, как паровая машина, и тотчас же сходил к маклеру и принес на себя вексель. Неуклонно с тех пор начал он в уплату долга отдавать из своего жалования две трети — поселившись для того в крестьянской почти избушонке и ограничив свою пищу хлебом, картофелями, кислой капустой. Даже в гостях, когда предлагали ему чай или трубку, он отвечал басом «Нет, у меня дома этого нет, так зачем уж баловаться?» Из собственной убитой дичи Зверолов тоже никогда ничего не ел, но, стараясь продать как можно подороже, копил только деньги для кредитора. «Зачем вы платите? Вас ведь, наверное, обыграли», — говорили ему некоторые. «Ничего, я не знаю -с. Я проиграл и должен платить», — отвечал Лебедев с стоической твердостью. В тот самый день, когда пришел к нему капитан, он целое утро занимался приготовлением себе для стола картофельной муки, которую, намалов собственной рукой около четверика, пообедал плотно щами с забелкой и, съев при этом фунтов пять черного хлеба, заснул на своем худеньком диванишке, облаченный в узенький ситцевый халат, из-под которого выставлялись его громадные выростковые сапоги, и виднелась волосатая грудь, покрытая, как у Исава, густым волосом. Застав хозяина спящим, Фрегон Михайлович по своей деликатности, вероятно бы, В обыкновенном случае ушел домой, но на этот раз начал будить Лебедева. И нужно было несколько сильных толчков, чтобы прервать богатырский сон Зверолова. Наконец он пошевелился, приподнялся, открыл налившиеся кровью глаза, потер их и, узнав приятеля, произнес. — А, ваше благородие! — Извините, я вас разбудил, — сказал капитан. Несмотря на тесную дружбу, он всегда говорил Лебедеву, как и всем другим, «вы», и тот отвечал ему тем же. — Ничего, с огонька я думаю, вам в трубочку нужно, — сказал Лебедев, окончательно приходя в себя и приглаживая свои щетинообразные волосы, растопырившиеся во всевозможные стороны. — Нет, я трубку забыл, — отвечал капитан, хватаясь за пуговицу, на которой обыкновенно висел кисет. Тут «Ну, так садитесь, — произнес математик, подвигая одной рукой увесистый весистый стул, а другой доставая с окна деревянную кружку с квасом, которую и выпил одним приемом до дна. Капитан сел. Нус, продолжал Лебедев. — А, крусановские болота, батенька, мы с вами прозевали. В прошлое воскресенье все казначейство ходило. И ворон-то всех чай расшугали. А все вы... — Некогда было, — соотвечал капитан Краснея. Явный знак, что он говорил неправду. — Некогда? Какого черта вы делаете? — возразил зевая Зверолов и потянулся, напомнив собой в своей избушонке льва в клетке. Собственно, на это замечание капитан ничего не ответил, но, посеменив руками и ногами, вдруг проговорил. — Смотритель ваш в Петербург едет? Лебедев, кажется, не обратил на это особого внимания. — Как же... — Отпуск уж получил на четыре месяца, — отвечал он. Оба приятеля на некоторое время замолчали. — Теперь еще они едут в Петербург, а, может, и совсем оттуда не приедут, — начал капитан больше вопросом. — Прах его побери. Пускай убирается, куда хочет, — отвечал Лебедев. Капитан опять посеменил руками и ногами. — Теперь еще хочешь бы в доме браться, что ж... «Надобно сказать, они были приняты за место родного сына», — начал он, но голос у него оборвался. «Что говорить, известно», — подтвердил Лебедев. «Ахоша бы и братец», — продолжал капитан, холостой человек, имеет дочь, девицу». «Известно», — повторил Лебедев. Ахоже бы и здесь», — снова продолжал капитан, — Не темные леса, город, не зажмешь каждому рот, мало ли что говорят. Лебедев значительно откашлянулся и скорее рыкнул, поняв наконец, к чему клонит капитан. Разговоров много идет, произнес он, глубокомысленно мотнув головой. Дас, а кому закажешь? подхватил капитан. Много говорят, много. А что? «Конечно, моя изба с краю, ничего не зная, а что, почитавший Петра Михайловича, за его добрую душу жалко, ей-богу жалко!» Капитан уставил на приятеля глаза. «Вы тепереча, — начал он с прерывающимся голосом, — посторонний человек, и то вам жалко. А что же теперича я, имевший в брате отца родного, ахоша бы и Настасья Петровна, не чужая мне...» А родная племянница? Что ж я должен теперь и что делать?» На вопросе этом капитан остановился, как бы ожидая ответа приятеля. Но тут ерошил только свою громадную голову. «Говорить, хоша бы, не по ним, так станут ли еще моих слов слушать? Может, одно их слово умнее моих десяти?» — заключил он. И Лебедев заметил, что, говоря это, капитан отвернулся и оттер со щеки слезу. — Мошенник он, вот что надо было вам сказать, — проговорил Зверлов. Капитан встал и начал ходить по избе. — Теперь еще что ж, — заговорил он, разводя руками, — я, как благородный человек, должен, как промеж офицерами, бывает, дуэль с ним иметь. Лебедев опять значительно откашлянулся. — — Что ж, — продолжал капитан, — суди меня, бог и царь, о себя я не пожалею. Убить их сейчас могут только то, что ни братец, ни Настенька не перенесут того, до чего он их обошел. Словно неспроста с первого раза приняли как родного сына, отогрели змею за пазухой. — Мошенник, — повторил Лебедев. «Теперь еще хуже бы я пришел к вам поговорить. От кого совета, советовали наставление мне в этом деле иметь?» — говорил капитан, смигивая слезы. «Погодите, постойте!» — начал Зверолов глубокомысленно и нещадным образом ероша свои волосы. «Постойте! Вот что я придумал. Во-первых, не плачьте!» Капитан торопливо обтерся. Во-вторых, ступайте к нему на квартиру и скажите ему прямо, так, мол, и так, в городе вот что говорят. Это уж я вам говорю верно, своими ушами слышал. Там беременна, говорят, была. Ребенка там подкинула, что ли?» Лицо капитана горело, глаза налились кровью, губы и щеки подергивала. «Значит, что ж», — продолжал Лебедев, ударив по столу кулаком. — Значит, прикрывай грех, а не то, мол, по-нашему, по-военному, на барьер вытяну. Струсит, ей-богу, струсит. Капитан думал. — Я схожусь, — поговорил он, наконец. — Сходите, — право так, — подтвердил Лебедев. — Схожусь, — повторил капитан, и, не желая возвращаться к брату, чтоб не встретиться там в предобъяснение со своим врагом, остался у Лебедева вечер. Тот было показывал ему свое любимое ружье, заставляя его заглядывать в дуло и говоря «посмотрите, как оно шельма расстрелялось». И капитан смотрел, ничего, однако, не видя и не понимая. В настоящем случае трудно даже сказать, какого рода ответ дал бы герой ему на вызов капитана, если бы сама судьба не помогла ему совершенно помимо его воли. Настенька, возвратившись с кладбища, провела почти насильно Калиновича в свою комнату. Он было тотчас же взял первую попавшую ему на глаза книгу и начал читать ее с большим вниманием. Несколько времени продолжалось молчание. — Ну, послушай, друг мой, брось книгу, перестань, — заговорила Настенька, подходя к нему. — Послушай, — продолжала она, несколько взволнованным голосом. — Ты теперь едешь, ну, и поезжай. Это тебе нужно. Только ты должен прежде сделать мне предложение, чтобы я осталась твоей невестой. — Холодный пот, — выступил на лбу Калиновича. — Нет, это не так легко кончается, как мне казалось сначала, — подумал он. — Что ж, сделаю ли я предложение или нет, я думаю, это все равно, — проговорил он. — Равно? Как ты странно рассуждаешь. — Решительно все равно, — повторил Калинович. — А если это отца успокоит? Он скрывает, но его ужасно мучат наши отношения. Когда ты уезжал к князю, он по целым часам сидел, задумавшись и ни слова не говоря, когда это с ним бывало. Наконец, пощади меня, Жак. Теперь весь город называет меня развратной девчонкой, а тогда я буду, по крайней мере, невестой твоей. Куда ли, хороша ли, но замуж за тебя выхожу. Что мог против этого сказать Калинович? Но, с другой стороны... Требование Настеньки заставляло его сделать новый бесчестный поступок. Ну, — подумал он про себя, — обманывать так обманывать, видно до конца. И проговорил, — если я действительно внушаю такое странное подозрение Петру Михайловичу, и если ты сама этого желаешь, так дорожа здешним общественным мнением, я готов исполнить эту пустую проформу. Тон этого ответа оскорбил Настеньку. «Ты точно не желаешь этого?» «И как будто бы уступку делаешь», — сказала она, вся уже вспыхнув. Калинович обрадовался. И многого в жизни желал он так, как желал в эту минуту, чтоб Настенька вышла по обыкновению из себя и в порыве гнева сказала ему, что после этого она не хочет быть ни невестой, его, ни женой. Но та оскорбилась только на минуту потому что просила сделать ей предложение очень просто и естественно, вовсе не подозревая, что это могло быть тяжело или неприятно для любившего ее человека. — Ты сегодня же должен поговорить с отцом, а то он будет беспокоиться о твоем отъезде. — Дядя тоже наговорил ему, присовокупила она простодушно. — Хорошо, — отвечал односложно Калинович, думая про себя. Эта несносная девчонка употребляет, кажется, все средства, чтобы сделать мой отъезд в Петербург как можно труднее. Неужели она не понимает, что мне нельзя на ней жениться? А если понимает и хочет взять это силой, так неужели не знает, что это совершенно невозможно при моем характере? Кашеле голос Петра Михайловича в кабинете прервал его размышление. Папаша проснулся. Поди к нему и скажи, — сказала Настенька. Калинович ничего уж не возразил, а встал и пошел. Ему, наконец, сделалось смешное его положение, и он решился покориться всему безусловно. Петр Михайлович действительно встал и сидел в своем кресле в глубокой задумчивости. Калинович сел напротив. Старик долго смотрел на него, не спуская глаз, и как бы желая наглядеться на него. «Итак, Яков Васильевич, вы едете от нас далеко и надолго», — проговорил он с грустной улыбкой. Кроме Насеньки, ему и самому было тяжело расстаться с Калиновичем. Так он привык к нему. «Да», — отвечал тот, и потом, подумав, прибавил. «Прежде отъезда моего я желал бы поговорить с вами о довольно серьезном деле». «Что такое?» — спросил торопливо Петр Михайлович. «С самого приезда я был принят в вашем семействе как родной», — начал Калинович. Петр Михайлович кивнул головой. В лице его задвигались все мускулы, на глазах навернулись слезы. «Вашим гостеприимством я пользовался, конечно, не без цели», — продолжал Калинович. «Да, да», — проговорил старик. «Мне нравится Настасья Петровна». — Да, да, — проговорил Петр Михайлович. — Теперь я еду и прошу ее руки, и желаю, чтобы она осталась моей невестой, — заключил заметным усилием над собой Калинович. — Да, да, конечно, — пробормотал старик и зарыдал. — Милый ты мой Яков Васильевич, неужели я этого не замечал? Благослови вас Бог! «Настенька тебя любит! Ты ее любишь! Благослови вас, Бог!» — воскликнул он, простирая Калиновичу руки. Тот обнял его. «Эй, кто там? палагея Евграфовна!» — кричал Петр Михайлович. Полаги, Евграфовна вошла. «Поди, позови Настю. Яков Васильевич делает ей предложение!» При этом известие экономка вспыхнула от удовольствия и пошла было, но Настенька уже входила. — Настасья Петровна, — начал Петр Михайлович, обтирая слезы и принимая несколько официальный тон, — Яков Васильевич делает тебе честь и просит руки твоей. Согласны вы или нет? — Я согласна, папа, — отвечала Настенька. — Ну и благослови вас Бог. — А я подавно согласен, — продолжал Петр Михайлович. — Капитана только теперь надобно. Он очень будет этим обрадован. — Эй, Пологеев графовна! Пологеев графовна! — Да что вы кричите? Я здесь! — та. Как на вас, баб, не кричать? Бабы вы! — шутил старик, дрожавший от удовольствия. — Поди, голубка пошли кого-нибудь попроворней за капитаном, чтоб он сейчас же здесь был. Ну, живо! — Кого послать-то? Я сама сбегаю, — отвечала пологеев графовна и ушла. Но не застала капитана дома, и где он был, на квартире не знали. — Как же это досадно, — говорил Петр Михайлович. Кринович тоже желал найти капитана, но Настенька отговорила. «Где его искать? Придет еще сегодня», — сказала она. Но капитан не пришел. Остаток вечера прошел в том, что жених и невеста были невеселы. Но зато Петр Михайлович плавал в блаженстве. Оставив молодых людей вдвоем, он с важностью начал расхаживать по зале и сначала как будто бы что-то рассчитывал, потом вдруг проговорил известный риторический пример. «Все тот, кто как и он!» «Высь быстро, как птица, порох вверх на геликон! Эк, чепуха!» — заключил он. Чувство радости произвели в добродушной голове старика бессмыслицу, не лучше той, которую он, бог знает почему и для чего, припомнил. Возвратясь домой, Калинович в первой же своей комнате увидел капитана он почти предчувствовал это и поэтому совладев с собой довольно спокойно произнес а фрегонт михайлович здравствуйте очень рад вас видеть капитан молчал садитесь пожалуйста присовокупил коренович показывая на стул капитан сел и продолжал молчать коренович поместился невдалеке от него где то вы были начал он дружелюбным тоном такс — У знакомых, — отвечал капитан. — Это жаль, тем более, что сегодня был знаменательный для всех нас день. Я сделал предложение Настасе Петровне и получил согласие. Капитан выпучил глаза. — Вы изволили получить согласие? — произнес он, сам не зная, что говорит. — Да, — отвечал Коренович, Искали потом вас, но не нашли. У капитана то белые, то красные пятна начали выходить на лице. «В Петербург, стало быть, не изволите ехать?» — спросил он, с трудом переводя дыхание. При этом вопросе Калинович вспыхнул, однако отвечал довольно равнодушным тоном. «Нет, в Петербург я еду месяца на три. Что делать? Как это ни грустно, но по моим литературным делам необходимо». Капитан бессмысленно, но пристально посмотрел ему в лицо. — Теперь, по крайней мере, — продолжал Кренович, я еду женихом и надеюсь, что зажму рот здешним сплетником, а близких Настасье Петровне людей успокою. Капитан начал теряться. — Что я люблю Настасью Петровну, этого никогда я не скрывал, и не было тому причины, потому что всегда имел честные намерения. — Хоть капитан и понимал меня, может быть, иначе, — присовокупил Калинович. Капитан был окончательно уничтожен. По щекам его текли уже слезы. — Я очень рад, — проговорил он, протягивая Калиновичу руку, которую тот с чувством пожал. Затем последовала немая и довольно длинная сцена, в продолжении которой капитан еще раз, протягивая руку, проговорил. Я очень рад. А потом встал и начал расшаркиваться. Калинович проводил его до дверей, и, возвратившись в спальню, бросился в постель, схватил себя за голову и воскликнул: "Господи, неужели в жизни на каждом шагу надо обналгать и делать подлости?"